Глава 284. Святыня Бога. Су Юн Сян с недоуменем на лице проговорила. Было ли это место в прошлом выше уровня моря? Этого быть не может. Нет такого зафиксированного изменения в истории нашего священного культа. Небесный дьявольский культ существовал 20 тысяч лет. Восточное море всегда считалось Восточным морем. Не было никаких записей о том, что когда-то оно было другим континентом. Что касается истории Империи Вечного Мира, то её существование было ещё короче, поэтому невозможно узнать, когда Восточное море появилось. Данный морской участок очень глубокий. Даже практики божественных искусств шести направлений, как и мы, вероятно, не смогли бы дойти до дна. Три тысячи метров глубиной, как минимум. Сказал ценимой и подошёл к огромному котлу, протянув палец. Его жизненные отцы вылетело и выстрелило прямо в котёл. Тут даже глубже, чем я ожидал. 4956 метров. Поскольку упоминается горный бог, должна быть гора, на которой когда-то был построен этот храм. Чтобы гора была дарована богу, она должна быть как минимум 3000 метров в высоту. и Лин Ю Сю сразу поняли, что он имел в виду. Святыня бога изогнутой горы должна находиться на горе изогнутой, а вокруг неё должны были располагаться обширные поля. После того, как произошла какая-то огромная трансформация, эти земли и гора затонули, становясь морем. Если бы землетрясение внезапно потрясло всю империю вечного мира и погрузило на 10 тысяч метров в землю, что бы тогда произошло? Данная земля — место, где стояла святыня Бога изогнутой горы. И здесь когда-то произошло необъяснимое землетрясение. Санему, прямо сейчас, находясь рядом с неоправданным огромным котлом огляделся, владелец этого места, должно быть, занимался готовкой пилюль, когда произошло чудовищное землетрясение, Таким образом, у него не должно было быть достаточного количества времени, чтобы забрать их из котла. Юноша посмотрел на котёл, увидев, что внутри плавали сломанные куски металла, оставшиеся от разрушенных зданий. Саниму прыгнул в котёл проверить и увидел, что духовное оружие было полностью разрушено, он не смог найти ничего полезного, вместо этого его внимание привлекли декоративные узоры на котле. Они были основаны на рунах, но отличались от рун, которые он видел раньше, в чем-то совсем иным. «Котёлы явно не из этой эпохи, руны похожи на руны Великих Руин, однако есть кое-какие различия». Он осмотрел их прежде, чем выпрыгнуть. Цанему испарил воду на своём теле и подошёл к девушкам. «Наше духовное оружие пропало вместе с Лунь поэтому мы можем оказаться в опасности. Будьте осторожны». Лин и Суэн Сян пошли за ним, между тем Юсь добавила. «Используя наше божественное сокровище шести направлений», Мы можем попробовать создать духовное оружие сами? Это всё же лучше, чем использовать духовное оружие других людей. Если мы сможем осовершенствовать духовное оружие уровня шести направлений, тогда сможем защитить себя?» Услышанная слегка ошеломила цениму, и он спросил, «Как я могу создать духовное оружие?» Однажды он услышал, как Сяньцен Эр, великий демон, упоминала такую вещь. Она говорила, что духовное оружие — это сокровище, рождающееся в божественном сокровище шести направлений, Но он никогда не понимал, как божественное сокровище может породить духовное оружие. Ему всё ещё не хватало знаний в отношении шести направлений. «Владыка, ты этого не знаешь?» Монахиня Хун Фа из зала шести направлений читала лекцию о том, как создавать духовное оружие в божественном сокровище шести направлений. Удивилась Су Юн Сян. покачал голову и сказал, «Я был в зале шести направлений один раз, и то меня отправили в угол». Си Йон вспомнил этот инцидент, когда они вместе стояли в углу и начала мило улыбаться. «Божественное сокровище шести направлений создаёт духовное оружие. Это вообще смутное высказывание. Оно создаёт только лишь форму духовного оружия. Пока выполняешь технику создания, ты заметишь, как жизненная Ци собирается в божественном сокровище шести направлений и формирует духовное оружие», — сказала Лин Юй Сю. Она создала форму своего духовного оружия, как вдруг раздал царёв драконов, и девять разных драконов пролетели рядом, начав танцевать около неё. Головы драконов собрались за ей спиной, в то время как тела свернулись вместе, превращаясь в пятиметровую ручку и голову молота, которая походила на небольшую гору. У Су Юн Сян было странное выражение лица. «Принцесса Юй Сю, твое духовное оружие — молот?» «И не только», — ответила Лен Юй после чего добавила. «Я выбрала путь слияния боевых заклятий». Я пытаюсь научиться объединять боевые техники и заклятие с техникой девяти монархических драконов, поэтому этот молот девяти драконов является одной из форм его духовного оружия. Святейшая Сян, а какое у тебя духовное оружие? Сюэн Сян улыбнулась и выполнила свою технику. Жизненная Ци вырвалась из её божественного сокровища шести направлений и превратилась в нить. Эта нить претерпела множество изменений, сплетаясь и кружась вокруг неё как цепь. Это форма моего духовного оружия. «Владыка культа, а что у тебя?» — улыбнулась девушка. «Моя техника области шести направлений несовершенна, так что я до сих пор не знаю форму своего духовного оружия». «Так если вы сделали только форму духовного оружия, как вы создадите их?» — покачал головой Циньму. Когда они шли через покрытый туманом дворец, Элин Юйсю сказала. «Нам понадобятся способные квалифицированные мастера, чтобы выковить наше духовное оружие». Хорошее духовное оружие может идеально соответствовать форме нашей силы, высвобождая всю мощь оружия до максимального потенциала. Если кузнец не будет хорошим, духовное оружие не сможет сравниться с силой божественных искусств. Я планирую стабилизировать форму моего духовного оружия и попрошу помощника министра и остальных помочь мне создать его. Однако структура моего духовного оружия сложна, и, вероятно, его будет трудно ковать. Лучше развивать навыки меча. В данной ситуации это намного продуктивней. «Навыки мастера чертога небесных изделий превосходны. Я также планирую попросить его помочь мне выковать мое духовное оружие. У меня много трансформаций, так что выковать его тоже будет очень сложно», сказал Эсу Две девушки говорили, что мастер чертога небесных изделий был не кто иной, как помощник министра Шан Юсинь. Циньмо открыл зелёные глаза небес и вошёл в храм со словами. «Я могу помочь вам. Мои способности в ковке не так слабы». «Я мог бы выковать оба ваших духовных оружия за день или два, если бы смог найти здесь немного золота и железа». А Лин Юйсю поразилась. «Божественный врач Священные Руки так же хорошо владеет ковкой, как с живописью?» Сыюньсян тоже очень удивилась. «Владыка хороший кузнец?» «Я бы не сказал, что я хороший кузнец». Смиренно проговорил Цанемо. «Я просто знаю, как обращаться с металлом. Я прошёл тест дедушки Немого в деревне, положившись на один дешёвый трюк». Немой, самый выдающийся кузнец среди всех деревень нашей области, и его испытание было очень строгим. Две девушки посмотрели друг на друга, не зная, как они должны реагировать. Храм был очень просторным, что удивило Ценьму. Затем он вышел из храма и обошёл его, измеряя своими шагами его размер. Лин Юйсю сунула голову в храм и закричала. «Такой огромный!» Суин также посмотрела в храм, закричав широко открытыми глазами. Как он может быть таким огромным внутри? Цанемо вернулся в храм и быстро ходил из стороны в сторону задумчивым выражением. Пастушок, что случилось? задачно спросила Лин -Юсю. Храм снаружи равен 9 шагам в длину и 50 шагам в ширину, в то время как внутри него 9000 шагов в длину и 5000 шагов в ширину. Юноша поднял глаза и увидел потолок, который был так же высок, как небо. Огромные драгоценности были инкрустированы так, что выглядели как звёзды. Положение и вид небесных тел полностью отличались от таковых в настоящее время. Звёзды были примерно в десяти тысячах метров от них. Кроме звёзд были ещё луна и солнце. Парень не знал, какое божественное искусство создало такое сокровище, но солнце всё ещё яростно пылало, освещая весь храм. Можно ли назвать это храмом? Это походило на отдельный маленький мир. Храм внутри в десять тысяч раз больше, чем кажется снаружи. Задумчиво проговорил с Циньмо. «Положение солнца и луны находится в глазницах божественного зверя Таоте. Храм построен на его божественных костях, который, возможно, даже был богом. Это даже мощнее, чем мой мешок Таоте, так как это чистокровный Таоте. Сестра Юсю, возможно, это и было причиной твоего напряжения». Глаза с Юэнсен засеяли, но после резко угасли. «Как жаль, что храм слишком огромен, мы не сможем его переместить». «Да, очень жаль», — пробурчал Цаньму. Однако, когда его взгляд упал на Солнце, сердце внезапно начало биться быстрее. Это Солнце — искусственный артефакт. Интересно, смогу ли я зажечь Солнце на корабле Солнца? Его сердце начало биться ещё сильней. Если бы ему удалось зажечь Солнце, тогда хранительница Солнца Ян Зин не была бы съедена кораблем Солнца. Циньмо однажды стал хранителем Луны и знал, насколько страшно, когда твоя жизненная сила поглощается кораблем, Он сильно беспокоился о хранительнице солнца и не хотел, чтобы та умерла вот так. Если бы ему удалось зажечь солнце на корабле солнца, тогда он бы непременно сделал это. Санему быстро полетел к потолку очень просторного храма. Приложив все свои силы в рывке к небу, он планировал сорвать солнце, как вдруг внезапно обнаружил, что одновременно со сближением оно становилось всё горячее и более палящим. И со временем в жару стало практически невозможно сопротивляться». Дорожа всем телом, парень исполнил технику истинного маркиза огня Владыки Марса, превратившись в человекоподобного быка в форме Владыки Марса, который наступал на двух огненных драконов. Он продолжил приближаться к Солнцу, но чем ближе подлетал, тем выше становилась температура, а слёзы, не успев даже проступить, мгновенно испарялись. Саньмо смотрел широко открытыми глазами на Солнце, которое становилось всё ближе и ближе, А Он увидел, что это сокровище на самом деле являлось огромным глазом, излучающим плающую энергию огня. Казалось, было ещё даже видно зрачок странного зверя. Тот, являя собой идеальный круг, казалось бы, словно из ниоткуда изрыгал ужасающую энергию огня и излучал ослепительный свет. Прежде чем Саньму смог максимально приблизиться, он почувствовал жгучую боль, как будто его ткнули бесчисленными иглами, поэтому поспешно спустился совет из того зрачка осеял, как горящие иглы. Если бы он и дальше внимательно летел вверх, тогда был бы либо расплавлен высокой температурой, либо убит солнечным светом. Пум! Паренёк приземлился на землю и задумчиво покачал хвостом. Сэйон Сян и Лин Юсю поразились, осматривая его с головы до пят. Сэйон Сян собрала всю свою волю в кулак и протянула руку, чтобы коснуться больших, твёрдых, округлых, как у бегемота, бычьих ягодиц саньмо. «Задница настоящая?» принцесса Попробуй прикоснуться к ней!» Взвизгнула она. «Не может быть!» Проговорив, Лен Юйсю протянула руку, чтобы коснуться бычьих ягодиц нему после чего тоже удивлённо взвизгнула. «Настоящая! Ах, какая миссистая!» Вжух! Юноша покачал хвостом и хлопнул по рукам двух девушек, направляясь к выходу из храма. Девушки схватились за руки от боли и посмотрели на быка, в которого превратился владыка культа-цинь. Его мясистые ягодицы дрожали, когда он шёл, и они не могли удержаться от желания пощупать их. Ценемо вышел за пределы храма, и два огненных дракона под его ногами внезапно взмыли в небо. Он залетел на крышу храма и снял плитку. Этот храм был необыкновенным, на каждой плитке были отпечатаны рунические знаки. Даже если по ним будут атаковать божественными искусствами или духовным оружием, они вряд ли повредятся. Спустя некоторое время Ценемо выдернул несколько застеклённых плиток крыши увидев под ним яркое сияние, и улыбнулся. «Я так и думал, что с обратной стороны глаз будет безопасней, безо всякого обжигающего света». Сыунсян, всё ещё находящаяся внутри котла, посмотрела вверх и увидела несравнимо огромную голову быка, появляющуюся позади солнца. Огромная рука вытянулась и схватила солнце в небе, после чего с легким встряхиванием солнце погасло.